Глава четвертая. «А что меня слушать?» Его брови взлетают наверх. «Вы сами все слышали. Зачатками сообразительности явно обладаете, раз умудрились как-то устроить свой бизнес на моей территории», договаривает Оскар и присаживается с невозмутимым видом за стол. «Стою с минуту в ожидании продолжения, но оно не наступает». «Ваша милость», нависая над графом, опираясь руками на его стол и нагло закрывая лежащие там бумаги. «Вы, кажется, не раз слышали. Я требую объяснений». Оскар смотрит несколько секунд на мои руки, а потом медленно поднимает глаза, задерживаясь на округлостях фигуры. На мне надето простое платье, но с глубоким вырезом, и только сейчас я понимаю, какой вид должно быть открывается, когда я вот так сжимаю руки. Но менять позицию поздно. Я не доставлю Уильямсону наслаждения посмеяться. «Ладно», — тяжело вздыхает он. «Объясню». Хотя все же я надеялся на то, что вы более умны, Мэри. «Давайте без оскорблений, граф!» Тут же взвинчиваюсь. Появляется дикое желание положить ладони на его плечи и хорошенько встряхнуть. Я даже немного пугаюсь таких эмоций. Не замечала за собой подобное раньше. О том, что у вас проблемы с приватизацией, я прекрасно поняла. Хочу знать, что дальше. И почему я ввязалась. «И рад, что суть вы уловили». Он кивает. «И уберите уже, пожалуйста, руки. Вы можете что-то помять» а я не люблю беспорядок. Награждаю графа еще одним яростным взглядом, но его просьбу выполняю. Скрещиваю руки под грудью, чтобы не поддаться искушению что-то кинуть в эту невозмутимо самоуверенную лидышку. «Благодарю», — Оскар чинно кивает. «Так вот, о чем мы? Ах да, почему вы согласились? Очевидно, чтобы спасти себя от разорения. Правда, мне придется терпеть ваше убожество на своей земле». «Да, вопрос». «Земля не ваша, как оказалось». Парирую и загнув бровь. Она моя по праву рождения, тут же вскидывается Уильямсон. Так вот, что его способно вывести из себя, надо запомнить. Была! жестко отрезаю. Сейчас она принадлежит маленькой девочке, а вы никто, просто родственник, проживающий здесь. Поднимаю запястье к потолку. С позволения законных хозяев. Оскар натурально багровеет, его ладони сжимаются в кулаки, на шее усиленно бьется жилка. Не знаю толком, почему я продолжаю его злить, зачем намеренно довожу, но не могу ничего с собой поделать. Всю жизнь была покладистой со всеми, а на этом грубияне что-то во мне сломалось. «Вы», — произносит он и замолкает, — «вы». Еще раз. «Следите за языком. Я сегодня же разрушу вашу таверну и разгоню овец, а еще выкачу судебную претензию. Будьте уверены, ее примут даже от проживающего у хозяев родственника». Зато у меня есть дом, — говорю весело, — и он мой. «Пока что», — садит Оскар сквозь зубы и встает на ноги, видимо, чтобы возвышаться надо мной. «Да», — произношу на удивление спокойно, — «пока что». «Вы можете попробовать лишить меня его?» «Да только вам это не поможет. Вы уже наплели историю Сандерсу. Мы наплели. Еще одна невеста за неделю вызовет у него подозрения, не находите?» Граф молча буравит меня взглядом, тяжело дыша. Краснота с его лица постепенно сходит, и это радует. И он, наконец, заговаривает. «Хорошо», — произносит медленно. Наверное, старается не кричать. Слышал он тот еще педант, и повышать голос на даму ниже его достоинства. Мы определили, что повязаны. И, как вы слышали, Сандерс будет проверять нас. Я пока не знаю, насколько далеко придется зайти, чтобы он отстал и подписал ту чертову бумагу. Говорит зло, а я ахую, невежливо перебивая. «Ваша милость, вы ругаетесь при даме?» «Мэри!» Он буквально рычит. «Не доводите. Лучше скажите, что хотите за помощь».